Глава четвертая. Вопросы и ответы. Было решено, что Марджори Феррор венчается в первый день пасхального перерыва в заседаниях парламента. Медовый месяц проводит в Лугану, приданные заказывает в ателье Клотильд, жить будет на Итонсквер. сквер на булавке будет получать две тысячи фунтов в год. Кого она любит, решено не было. Получив по телефону приглашение позавтракать у лорда Шропшир, она удивилась. Что это ему вздумалось? Однако на следующее утро, в пять минут десятого, она входила в покои предков, оставив дома нетронутыми почти всю пудру и грим.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 «Ты понятия об этом не имеешь», — сказал он. «Но выглядишь ты прелестно». «Что это за дело диффамации? «Ах, вот оно что! Дед всегда все знает, ничего от него не укроется. Вряд ли это вас интересует, дедушка. Ошибаешься. Мой отец и старый сэр Лоренс Монт были большими друзьями. Неужели ты хочешь перемывать белья на людях? Я не хочу. Но ведь ты истица». Да. На что же ты жалуешься? Они плохо обо мне отзывались. Кто? Флермонт и ее отец. А, -а, а родственники этого чая торговца. Что же они говорили? что я понятия не имею о нравственности. — А ты имеешь? — Такой же, как и все. — Что еще? — Что я змея. — Вот это мне не нравится. — Почему же они это сказали? — Они слышали, как я назвала ее выскочкой. Она действительно выскочка. Покончив с грейпфрутом, маркиз поставил ногу на стул, локоть на колено, оперся подбородком о ладонь и сказал. В наше время, Марджори, никакой божественной преграды между нашим сословием и другими нет. Но все же мы символ... Чего-то. Не следует об этом забывать.